12. Украина, Киев. Петр долго краснел и мялся, когда самым добавил сверху еще несколько купюр, а потом резко развернулся и поехал по набережной вниз, оставив их на месте, которое указал особист. Брама обомлел от раскинувшегося великолепия. С буйной зелени круч светились золотые маковки лавры, а Днепр неторопливо и степенно шумел волной. Все было не так страшно, как описывал Петр, а может просто не видели всей подноготной под обилием реклам, громадных бигбордов и множество иностранных названий. Если бы не рассказ таксиста, можно подумать, что Украина подверглась оккупации, утратив право на исконные имена, истории, оставив только лозунг о независимости, что было ложью. Но прямой Брама не терзался сложными вопросами, оставив анализ особисту, а рассматривал оголенные ножки и стройные женские тела. «Брама, не пялься». «Я не пялюсь, а смотрю на то, что показываю. Как ты там говорил? Реклама двигатель прогресса?» На да моё в данном случае, гормон». «Да ну тебе! И вообще, ты собирался покупать телефон. Вон написано «Салон связи». Зайдем?» Особист кивнул, они открыли созвеневшую китайскими колокольчиками дверь, дунуло прохладок кондиционера от стеклянных витрин с телефонами, и им навстречу пошла девушка-менеджер. «Доброго дня, чему же допомог ты?» посмотрел на нее, как кот на сметану промычал брама. «Мне нужен телефон, ну такой, чтобы звонить, есть?» Девушка улыбнулась, словно услышала стромную шутку. «Вам какую-то конкретную модель или посмотрите новинки?» Что-нибудь отечественнее и понадежнее. Глаза в глазах девушки, не имеющей на такой случай заученной фразы, мелькнула растерянность. Извините, но таких нет. Катерина вмешался с прочитав имя на бирже. Мой друг шотит. Нам нужна модель с мощной антенной, ямким аккумулятором. Желательно противу с металлическим корпусом и стойким стеклом. Катерина тут же просияла и подвела их к витрине. Брама мурился, потерявшись на званиях. Когда он уходил в зону, мобильников не существовало даже в помине. Для него они были блестящими цацками, с непонятным набором ничего не говорящих функций и огромными ценами в этих гривнах. Он незаметно тронул особисто за плечо. «Извините, вы принимаете доллары?» «К сожалению, нет. Но рядом расположен обменный пункт. Это не составит труда». Особист, посмотрев на часы, незаметно протянул браме скатанный рулон денег. «Обменяй, но предварительно осмотрись, у нас за валюту статья помнишь». Путник развалочку направился в сторону обменника. Менеджер терпеливо маялась, демонстрируя вышколенную улыбку и предложила «Могу посоветовать вам iPhone 15, всемирный бренд, он идеально подходит под все характеристики, надежный, мощный, с множеством коммуникаций и выходом в интернет. Американский? На морщу лоб особист. «Надежный?» «Ложь!» Внезапно прилетел бесплотный голос Голома. «Я проверил во всемирной паутине отзывы пользователей и процент заводского брака. Советую воздержаться от бессмысленной траты вражеской, вражеской валюты». «Думаю, нет». Уклончиво ответил особист. «Во времена моей молодости Тайвань производил неплохие компоненты». «Конечно!» согласилась продавец не все любят iphone 15 тогда вам стоит обратить внимание на huawei или же на Xiaomi. они своей продукции весь мир завалили галым прошептал особист что можешь сказать Эй, ты где ладно придется самому тем временем брама прислонившись к киоску наблюдал как происходит обмен паспорта или иных документов никто не требовал Клиент клал валюту, кассир принимал и проверял, а затем менял на требуемую. Все просто. Он отстоял коротенькую очередь и положил лоток 10 сотенных купюр. Кассир поняла голову. «А что меняем?» «Гривны! На, на все!» Пока кассир проверяла купюры, он успел облиться холодным потом. А что если беру кинул и подсунул фальшивки? Но нет, кассир быстро читала пятисотенные банкноты и вернула назад. И все как-то просто. Думал, будет сложнее, проверка, паспортный контроль и прочее. Девушка сердито на него взглянула. Еще что-нибудь? Если нет, то не занимайте очередь, у меня скоро обед. А, да, то есть нет. И он отошел в сторону. И еще не все потеряно. Хамство осталось наше, советское. Глядя через стекло, как кособист придирчиво мучает менеджера, словно выпускница спецкурсов КГБ подошел к киоску. При виде такого обилия глаза быстренько разбежались, но он усилием воли собрал их в кучу, быстро сообразив, что не все золото что блестит, и чем больше рекламы, тем хреновый качество. он постучал в окошко. Изнавающее, жары продавец вопросительно посмотрела, но не улыбнулась. Зато искренне. Пиво, пожалуйста, но только наше, не импортное. Целая витрина нашего. Выбирайте любое. Э, даже тирались. Дайте на ваш вкус и холодное. Жарко!» Снизав плечами, она полезла в холодильник и поставила перед ним запотевшую бутылку. «А подойдя подойдет?» Россия в брама кивнул, заплатил указанную сумму и, завернув в пакет, вошел в связи. Нервно кусающая губы девушка была на грани истерики. Среди ирчего особисто подозревали в принадлежности к тайным покупателям. Вознаградил замучение самому, купил два аппарата с оптимальной ценой на звонки во все стороны, поблагодарил за первоклассный сервис и под кислые улыбки вышел. Активизировав пакет оператора и поискав ближайшие сфере, он снова набрал номер. На этот раз трубку подняли быстро, видимо ожидая звонка. «Авдей!» Возьми мой комплект документов и еще оформи на Брамского Анатолия Петровича. Да, в картотеке есть. Жду через час. Звони на этот номер. А это кто? Брама сел на лавочку под цветущими липами и принялся изучать корейский коммуникатор. Твои предложения? Усмехнулся самым, любопытством читая надписи на бутылке. КГБ просверлил дыру в вероятностях и засылает своих агентов, готовя корректировку истории в нормальное русло. Особиз засмеялся. Смелая идея. Но нет, мы с тобой первопроходцы вероятностей, до нас тут никого не было. Я подумал, вот о чем. Смотри, мы видели дубли кормы и да почти всех. Вот ты числишься в явных отморозках, а меня никто не знает. Ну! Брама быстро раскопорил бутылку, отхлебнул янтарного пива и блаженно прикрыл глаза. Баран кигнул, А куда делись наши аналоги? Возможно, произошло слияние, но я ничего не помню из этой жизни. Это отпадает, пока не будет подтверждения или опровержения. Согласно теории, два идентичных объекта не могут одновременно находиться в одной и той же вероятности. «Значит, по закону вселенского Равновесия, назовем это так, мы махнулись с ними местами и сейчас они на Агарте, а мы здесь. Как тебе такая теория?» «А какого хрена мы здесь делаем?» – смакуя пиво спросил Брама. «Это вопрос к тебе. Помнится, окна на Эксах связаны с постулатом. И кто-то попросил, а как может быть иначе?» а «Так это я, что ли, попросил?» Широко размахнув руками, изумил сопутник. «Я попросил?» «Не попросил?» «А может, блин, ты прав, точно, попросил и профукал свое желание. И пустулат наглядно показал. Сиди и не ной, у людей бывает еще хуже». «Вот тут вроде все хорошо, благополучно, только, сдается мне, здесь хорошо живет только тот, у кого есть деньги. Даже улыбки и те за деньги, зато посылает за просто так». «А кто этот твой знакомый, Авдей?» «В нашей вероятности, он первоклассный специалист по изготовлению документов, и я позвонил по его номеру. Он меня узнал, значит, мой знакомый. Вернее, он знаком с моим аналогом. Напрашивается вывод, мой аналог тоже особист». «Круто!» – протянул Брама, аккуратно ставя пустую бутылку в урну и доставая из пакета следующую. «А чего ждем?» «Та знает, сколько мы будем в этом мире, а документы нужны!» Особис застыл на полусловие. «Ты чего?» С тревогой оглянулся Брама, присматриваясь к приближающимся людям форме. «Все нормально», — улыбнулся самум. «Вы нашли, что искали?» Галам ломает сервера местных спецслужб. Вот почему он так неожиданно замолчал в связи. Тот, везде беспроводное подключение в интернет, а с его мощностью получить к ним доступ расплюнуть. И что, проводил Брама взглядом полицейский наряд, в него получается? Одно дело, когда ломает хакер, и совсем другое, когда искусственный интеллект войдет и возьмет, что нужно, никто ничего не заметит. Скорость его вычислений – триллионы операций в секунду. Он не просто взломщик. «Давлируй на свой!» «А что качать?» – спросил Брамен, надвигая визор голому. «Места на нем хватит!» «Хватит!» – погружая стихии информационных войн, заверил особист. «История развала Союза, документы, операции, отчеты, хронологии происходящих катастроф, катаклизмов, новое заболевание, вакцины, развитие науки, открытие технологий. Все, пошла передача. Нам необходимо доставить эти данные домой любой ценой, понимаешь?» «А в океан эль, скачать можно. Нравится, как поют. Тем более мы с Вакарчуком земляки». «Можно», — согласился особист, отбрасывая визор голома на манер очков от солнца. «Осталось немного подождать». Он замолчал, погрузившись то ли в раздолье, то ли изучая полученную информацию. Брама наслаждением потянулся, аж затрещала на могучих плечах кожаная байкерская куртка и заинтересованно посмотрел на скверь. Каждому свое... Вот самом пропал без недокументации, за ноги не вытянешь. Но быть в другом мире, пусть и схожим на твой собственный и ничего не увидеть, это ж как-то нехорошо, пиво пивом, а пора я о душе подумать. Заметив, над изгибом Днепра вздымающейся свечей памятник встал, поскольку особист бродил в глубинах информационной бездны, почему бы и ему не побродить маленько. Вреда от этого не будет никакого, и внимания к себе он привлекать не станет. Вот идет чучело одетого страшнее, чем он. накрашено, разукрашено, и не поймешь худу. Парень или девушка. И ничего никто не отглядывается. Ламурный креатив, услышал он от проходящих девушек и скривился. Вручить бы этому гламур автомат. Балный боекомплект и прогулять, скажем, ну хоть до могильника. Креативненько обделается. Мужская красота должна быть суровой. Мужчина должен быть мужчина, а не этим эмом. Да, спасибо, милая барышня, за подсказку. Засунул руки в брюки, на свисты и, не вертя излишней головой, пошел к памятнику. У, сдымающегося белой свечей мемориала толпились увешанные фотоаппаратами туристы, весело смеялись и позировали. Брама прошел по черным плитам, внимательно читая надписи, и радость сошла с лица. Мемориал жертвам голодомора. Свеча памяти, вот что это. Так. Почему же они так весело, беспечно смеются? Невидимая тяжесть плитой легла на плечи, как сочарованный он ходил по мемориалу, читая скупые выдержки, распоряжений деятелю, ушедшие похни, и, не вынеся этого ужаса, пошел назад. «Ты видел?» – губы брамы дрожали. «Видел, что это?» «Да?» – спокойно произнес особист. «У нас тоже стоит, только настоящий» как и в Сталинграде, жертвам голодающего Паволочка, Не такой помпезный, раздутый до театрализованного действия на угоду Западу. Скромнее, в нем больше скорби, памяти и правду. На плитах написаны не выдерганные из контекста цитаты о правде, настоящие реальные факты и цифры, чтобы помнили, чтобы не забывали и не было таких страшных страниц истории, исторических ошибок в вот год принципам и амбициям, сминающим жирной и миллионы жизней. И смотри так. Да, мы научились признавать ошибки, не прятать по секретным архивам, исчисляя человеческой жизни сухими казенными сводками, а признавать. Потому у нас стоит такой памятник, и на нем не успевают лянуть цветы точно так же, как и у Вечного Огня. Мы научились признавать ошибки и их причины, признавать и исправлять Они не переписывать истории, обеляя одних и очерняя других, плюя на собственный след. Они помолчали, а потом особист тяжело вздохнул, смотрел в сторону мемориала. Кажется, я начал понимать причины в разницах вариантов. До 90-го года их история развивалась аналогично нашей, с незначительными отклонениями. Потом пошли ветвиться различия. Голы мы уже выделили ключевые моменты. «Не томи, гори так на сердце тяжко». Здесь никогда не существовало Шумана, изобретшего сияния, без которого здешняя пародия на наш проект, так называемое осознание, не стоит выеденного яйца. Дальше выведение мутантов под воздействием радиации у них не пошло. Да и зона появилась только в 2007 году. В плане технологий не очень сильно отстают и неудеятельно. Промышленность разрушена, социалка, образование, наука. Все достижения советского социализма разрушены. Что еще не разрушено, то распродано с военных складов арабам да неграм. При капитализме наука коммерциализирована. Продвигается только то, что приносит сиюминутную прибыль. Печально, но тихая мирная Украина доживает последние годы. Не будет больше тихой мирной, а скорее всего текущая гражданская война против несогласных с внешним управлением. Ну а виноватых, виноватых придумают, назначит «ты». Хочешь сказать, что выворотники убили Шумана и изменили историю? Нет здесь выворотников. Во всяком случае, спецслужбы оставили бы отчеты. Не только Шумана нет. Нет Северовой, Звездочета, Семецкого, ключевых личностей, изменивших историю. Шуман никогда не изобретал сияние, Полина не говорила с линзами, а Семецкий не обрабатывал правительство постулатом, пробуждая их совесть. О как же лист, ты же сам его видел подсобки». Здесь он, обычный сталкер с прозвищем стрелок. По непроверенным данным в одиночку уничтожил сознание. Здешняя зона доживает последние деньки, видел, как все тускло схлопнется, и ни аномалий тебе, ни сволочей разных. Останется только радиоактивная помойка от ЧС. Кстати, здесь также есть журбин, находятся в зоне, но биологией и кинои доминик никогда не занимался. К ним не спеша подошел пожилой человек, нездоровость протянул конверт и, как ни в чем не бывало, побрел между стайками, сдающих летние сессии студентов, самым разорвал конверт, быстро проверил и протянул брани. Поздравляя с украинским гражданством и должностью майора СБУ. СБУ скептически посмотрел на свое фото в удостоверении путник. Служба безопасности Украины. Теперь можешь спокойно и не боясь в полиции дуть пива. И мне дай, Жлабина. Но Брама замер, лице его осунулось и особист без лишних слов открыл, просматриваемую им информацию. Сочувствую. Тот платная медицина. А вот у твоих родителей не было денег на лечение. Но у нас они живы, здоровы. Брама вытянул мобильник и без былой дурашливости набрал номер с визитки. Петр, это Брама. Ты свободен? Да? «Отвези нас туда, откуда взял». Особист посмотрел след путнику, взял пакет с еще неопробованными сортами пива и пошел по спуску. Пересекать периметр через полосу на этот раз не было необходимости. Полковник Лазинский долго и придирчиво изучал их удостоверение, морщился, а потом, к сожалению, вернул обратно. «Что есть ваша цель прибрания в зону?» Зона не является территорией Соединенных Штатов, и мы вовсе не обязаны отвечать на ваши вопросы. Лазинский впился в собисты холодным взглядом, но Брама мог дать голову на сечение, что в этих гляделках победит самому Лазинский отвел взгляд первым. Вы понимаете, что это есть нарушение юрисдикции. Согласно Женевской конвенции и постановлению а он от это на полчаса не меньше. Пока ехали к периметру, особист успел проштудировать множество циркуляров, скачанных голыми, секретной информации с высокими грифами секретности и теперь неумолимо и методично припирал американского полковника к стенке. Брама скосил глаза на охранника и спросил «А где здесь туалет?» «What is it?» Вытарыщился негр в нелепом камуфляжном костюме, сжимая хваленую М-16. «Русский надо учить и украинский!» Раз пребываете в другом Государстве, понаехали из Африки, понимаешь. Он пожал плечами пошел на поиски. Верзила было дернулся за ним, но пришпиленный взглядом полковника застыл. Брама вскоре таскал заветную кабинку и принялся соображать, зачем им в сортире портрет президента. Ничего нормального голову не приходило. Выйдя наружу, он поставил под звездами, рассматривая и запоминая заградительную полосу. Надо позже ребятам на утре план набросать как-никак свои. Когда вернулся, спор уже завершился. Самым что-то быстро и жестко втолковал полковника на английском, пока тот не замахал руками и рассадованно пролаял на конвой. Их проводили через минное поле до открытой зоны, а потом, пять с темноту стволами, отползли назад. Зоны они боялись чертиков до сих пор не перепахав точечными ударами и жадности потерять немногочисленные артефакты. Самым предусмотрительно выбрал более далекий КПП, чтобы не подорваться на перепрограммированном ими минном заграждении. Забрать оставленные в дупле автоматы и масхалаты не составило особого труда. Почувствовав себя в родной стихии, закинув грозу за спину, Брама вдохнул на всю грудь и потянулся. «И не радиации тебе, ни сволочей разных. Хорошо?» «А что ты полковнику сказал?» «Да ничего особого. Просто <свят> на каждого бюрократа всегда найдется еще больший бюрократ». «Ловко. У них там президент в сортире висит, тоже из банановой республики. Надо будет ребятам рассказать». «Гулять по ночной зоне дело опасное. Но разве это зона?» «Прав был самум Скоро схлопнется. Тут и сотни аномалий были известны всего десять» а животный мир составлял скудный небогатый список Ники кимор тебе не бою, но с слешами тушу называли плотью Волколак стал чернобыльцем аварию что ли усранял а уж келябри измельчавшие облысевшие до крайнего безобразия многие только слышали на ходорок шли весело посвистывая, оповещая что идут свои. Их возвращению обрадовались, особенно нескольким ящикам пива, которыми Брама нагрузил давишнего негра-морпеха, заставив его вспомнить арабском прошлом его предков. Хамство изрядное, но сами юсовцы вели себя здесь куда нахальнее. Брама фыркнул, вспоминая, как перекосилось лицо Лазинский, когда тот увидел, что прут они в зону. На гудеж сталкерского братства выполз даже берюк чего за ним давненько не водилось, а потом проставился самогоном и раздобрил на бочку огурцов. Самум пошептался с Соболем, рассказав о минах, предупредив, что когда будут менять коды, сталкеры услышат об этом первыми. Соболь просветлел, и с его глаз впервые за много лет ушло глухое отчаяние. Брама представил карту минного поля соседнего КПП, демонстрируя, как тряслись ноги Юсовцев при виде одинокой чахлый Теслы. Словом, гулянка удалась на славу, но засиживаться не стали, а переодевшись в ставшую родной броню, отправились через рухнувший железнодорожный мост. Капитан тоже был рад встрече, и, слушая историю о пиве и карте минных полей, солдаты долго держались за животы. Расстались с друзьями, им хотелось красить напоследок и без того трудную жизнь, Ибрама рассказал, как самум строил Чепор на и их авторитет взлетел выше возможного. Отсмеявшись, капитан вытер слезы и с благодарностью принимая пару бутылок любимой им хортицы, предупредил: тут какая-то странная хрень появилась, ребята. Не ныритесь. Ходили мы на элеватор. Это тоже, как наш сектор. Так чуть штаны не наложили. Тени странные, и глаза из воздуха таращатся. Я сказал такой. — Охренительный. Это последнее, что помним. Очнулись через пару часов. Сидим на земле, у башке туман, а из воздуха опять смотрит и мяучит. — Точно, товарищ капитан. На чеширского кота похоже. — Ну да. Закурио солидно поддакнул тот. Хотя что оно такое, давно позабыл. — О, паники! протянул Брама. — А, не слыхали ли вы, мужики, о котах? Здоровенных таких, как Шкил Шкел... Химера. «Бог с тобой!» — уставился капитан. «Ежели такое вижу первым солью из зоны, попомните мои слова!» «Добро, капитан! В общем, всего вам! Не хворать и держать хвост пистолетом!» Он развернулся и, закинув похудевший рюкзак, направился по дороге на бар. «Ты чего у них расспрашивал?» — нагнал особист, приспосабливаясь на походный шаг. Самум, ты, может, и стратег, и аналитик, но зону ее твари я знаю лучше и был здесь дольше!» Та спорил, и я не буду. Снизал плечами особист. так что такого особо. Брама довольно приосанился. Здесь он мог играть с особистом на равных, показывая, что и он не лыком шит. Мы прошерстили данные в здешней зоне, и нигде нет упоминания о Баюнах. А это был Баюн, только он умеет так таращиться из воздуха и песню рать до ума помрачения. Так, заинтересованно протянул Собиес, ты полагаешь? От нас пришел? «Ага, кстати, все забываю спросить, как тебя по имени отчества?» «Будем знакомы», — Рышар особист. «Казмин Олег Валерьевич, позывной самому, получил в ближневосточном регионе, есть там такие песчаные бури. Так что, предлагаешь ловить бою этого?» «Хрен ты его поймаешь», — фыркнул Брама. «Подвигали на X1, хоть и сидят не болота в печенках, а домой надо». За час быстрой ходьбы под призрачным лунным сиянием, которое не закрывал несуществующий здесь туман, они достигли бара, пересекли арсенал и вскоре уже переодевались в оставленные в схроне на развязке экзоскелеты. И с особой грусти в схрон черную германтиновую броню местных поборников Путина, набили рюкзаки патронами и пошли на X1. Аномалии пошли гуще, на стерзе стало радостнее. Они, не став искать встреч со шпиками, обошли высотки и очень скоро достигли места своего приземления. «Точно здесь!» – осмотрелся Брама. «Вот лопухи!» «Вон Тесла пульсирует!» «Дерево с развилкой!» Мне кажется, или кошатина несет. «Может, и псины!» Змог как и шаг!» «Давно я так по пересечной местности с автоматом не гулял!» Особист, задрав нос по ветру, как ищейка начал нюхать воздух, а Брама вытаращил глаза. «Ну ты юморист, всякое я видал, но такое...» Самум, не слушая его шпильки, прикрыл глаза, развернулся, приблизился к дереву и потом поманил путника. «Ну а и кто теперь из нас клоун?» «Ёшкин кот!» – присвистнул Брама, рассматривая глубокие следы от острых загнутых когтей. «Каюсь, был не прав. Может ты того, этого, после Даже по одевать не стану, Честно слову!» «Да иди ты!» Безлобно фыркнул особист. «Только не спрашивай, где я этому научился. Значит, наш котик частенько бывает на этом дереве. Изодрано в разных местах, кое-где кора зарубцевалась, а вот эти свежие». «Супер, как говорят местные. Только нам его здесь королить, что ли?» Особист отрицательно покищал головой. Утро вечером мы гринее. Пошли в лагерь ученых, он даже отсюда виден». Фигаси! Я в прошлый раз и не приметил. Ну ладно, история истории, но кто вот так вот пространство покромсал? Мы, Шуни, эти болота носом рыли и только к вечеру пришли. А вон он, родимый, как на ладони. Кстати, если здесь нет Шумана, то кто там сейчас заправляет? Спроси, чего полегче. Предлагаю проверить. Ночь лунная, болото глубокое, небоскервиль кошачьи бродит. Подшучивая друг над другом, они пошли к лагерю. Происходящее воспринималось, как нелепо поставленный аттракцион дешевой комнаты страха, с плохими декорациями и масками с папье-маше, зомби слишком медлительные и глуповаты, похожие на опухшего с перепою синюшного дяди Ваню дворника, мерцающие теслы на оборванные искрящие провода. Театр абсурда, нелепая пародия на настоящую зону, лагерь Вблизи был похож на тот, что не помнили, но двор зарос так, что пробиваться пришлось едва ли не дольше, чем идти по болоту от кошкиных царапок, как пометило излюбленное боевым дерево Брама. Барабанить дверь пришлось долго, пока им открыл заспанный седовласый старик голубом каменезоне. «Кого там чарти принесли? Ночь на дворе. Другого времени не нашли. Это ты? Самом. Проходи быстрее, а то кого напустите. Удивленный узнаванием особист протиснулся внутрь, устаившись на ржавый с наростом и плесени бункер. «Что смотришь, будто не видел? Да, вот так и живем. Совсем обнищала наука. Финансирования нет, средств нет». Он шаркой ногами прошел в утлую комнатушку, уставленный устаревший, еще времен царя гороха техникой, смахнул на пол бумаги и устало посмотрел на гостей. «Нашли записи?» «Записи». «Ну да, я ведь за ними вас посылал!» Сворливо отрезал старик. «Или опять в варе зависали? Точно, разит же от вас!» «Погоди, отец, что-то... Не припомню, как звать тебя!» Начал прощупывать почву Брама. «Говорил же тебя, завязывай петь, а то мозги совсем высохнут!» «Ой, грехи мои тяжкие! Ионов моя фамилия!» «Чего?» Отвалились челюстью гостей. «Ионов!» «Твою ж мать, как же это тебя угораздило!» «А вот так!» — огрызнул Ионов. «Будто не знаете, что это я создал зоны и попал под излучение!» «А-а-а!» — -а -а. протянули гаси с немым изумлением. «А записи, стало быть, дневник!» «Слава тебе, Господи!» — плеснул руками старик. «Вспомнили!» — и лежат они в сейфе на излучателе, а хранит их чудо-юдо сопящие. Миташем звать. Старик подозрительно уставился на особиста. «Значит, читали. Ну, давайте, давайте!» «Потеряли мы журнал, отец!» Закрючинился Брама, подмигнул особисту. «Упырей же там! Ты сам их развел!» «Украл записи своего учителя, присвоил его теорию, убил и даже стер все следы его существования!» Старика словно сразила громом. «А откуда вы знаете это ведь?» «Мы из будущего. Мы все знаем». Напущенно произнес особист, и пришли воздать каждому по делам его. Мразм крепчал, а утро приближалось, и когда они вышли наружу, все стало на места. Бейл Шуман, творец сияния, но не отдал его в грязные руки, а подменив расчеты, предпочел умереть под пытками секторов, так и не сумевших найти решение не выдержало сердце. Северова исчезла при невыясненных обстоятельствах, а спецслужбы зачистили всех, кто был причастен к этой истории, стирая даже следы их существования. Все оказалось проще, страшнее и циничнее. Ионов пытался провести эксперимент, но попал под топологическое изменение, старился с невиданной скоростью, но не умирал. У них появилась маленькая зацепка, ниточка, очень хрупкая ниточка. Все зависит от того, есть ли митошные излучатели и стал ли он обратно человеком. Если доктор открыл тайну стиксов, у них есть надежда, а если нет, они крепко попали. Но проверить это можно было лишь одним способом, спустившись в упырье логова.